Теперь все понятно. Знал бы я, что ты на это способна. О, Боже, какой я наивный! Ты о чем ты говоришь? Ты думаешь, что между нами что-то было? Да как у тебя язык поворачивается сказать такое? Это ты меня бросил на том постоялом дворе. Если бы не Серж, я не знаю, что со мною было бы сейчас. Михаил осознал, что ему что-то пытаются втолковать. Важное, существенное. — На каком постоялом дворе? — растерянно переспросил он. — Ничего не понимаю. Мы должны были ехать сразу в церковь. — У меня такое ощущение, что мы общаемся на разных языках, — устало произнесла Тася. — Разве ты не посылал мне записки? «Да я каждое слово помню наизусть!» Она продекламировала письмо и добавила. «Разве не так? В десять часов, как мы условились, я вышла, и меня встретил Серж со своими санями». «А Серж-то как там очутился?» «Как? Ты же сам, когда познакомил нас, предлагал мне доверять ему во всем». — Да, но на другой день он поспешно выехал к себе в имение, сказав, что у него что-то случилось, и мне самому пришлось искать срочно карету, только я тебя напрасно прождал. Я все сделала, как было сказано в записке. Или и записку ты мне не посылал? Я уже ничего не понимаю. Записку я посылал с Архипом. Мне Архипы передал, а потом меня встретил Серж, и отвез на постоялый двор, сообщив, что ты вот-вот должен подъехать. Тася чуть не плакала, и, похоже, Михаил был огорошен не меньше ее. «Я все понял!» — вскричал он вдруг. «Нас обманули! Ведь я в записке специально не поставил даты. Записку могли найти чужие люди. Я подстраховался. Получается, себе во вред». «Я попросил Архипа передать тебе записку. Это было при Серже?» «Ну и кузен! Ловко он меня обвел вокруг пальца!» И тут Тася не удержалась и расплакалась. События всего вечера вылились в поток безутешных слёз. Она и так уже чувствовала себя запутавшейся в какой-то липкой паутине. А теперь еще примешались новые сомнения насчет мужа. Зачем он женился? Михаил бросился перед Тася на колени. «Тая, не плачь, я убью его. Если бы ты знала, как я мучился эти месяцы, как я зол был на тебя, но не мог вытравить из души память о тебе. Ты как заноза, больно сидела и нарывала». «Спасибо, Михаил». Невольно рассмеялась Тася сквозь слезы. — Ты умеешь успокаивать. Сравнение с нарывом мне польстило. — И ты еще смеешься? — укорил он. — Что же нам делать теперь? — А что нам делать? — с удивлением переспросила Тася, машинально вытирая глаза рукой в перчатке. Я вызову Сержа на дуэль. Как он мог обмануть меня? А ты... Как ты могла выйти за него замуж? Что же мне было делать? Наутро на постоялом дворе я не хотела жить. Такой позор! Да-да, тебя не за что винить. И все же, все же не пойму, зачем Серж так поступил? А тебе не приходит в голову, что я влюбился в Таис с первого взгляда? — раздался насмешливый голос — и Тася вздрогнула от неожиданности. Михаил обернулся. «Ты подслушивал?» Возмутился он, негодуя. «Почему бы нет? Я хотел знать, о чем говорит моя жена с посторонним мужчиной. Ты предатель! Ты разрушил мою жизнь!» «Твою жизнь? Может быть. Но не Таис. Я спас ее. Что ждало ее с тобою?» Жизнь в гарнизонах, грязь, пот и кровь. Какую жизнь ты ей предлагал? А у меня и имение нище и менее. Презрительный взгляд Михаил. Пусть, но моя жена не нуждается в твоем сочувствии.